Глава 33. Родион. «Доктор советовал мне отдохнуть где-нибудь на море. Морской воздух благотворно влияет на проблемы с дыханием. Я бы, конечно, предпочел за границу, но моя леса забралась на южное побережье нашей страны. Я почти в норме. Почти. Мои легкие отказываются жить без чистого кислорода. Эмоциональные и физические нагрузки душат. Врачи говорят, это пройдет». Говорят, что мне очень повезло, и я легко отделался. Долгое восстановление выматывает, точнее, раздражает. Не привык чувствовать себя недееспособным. Хотелось встретиться с Леной в форме, но время неумолимо уходит, и я стал ловить себя на мысли, что мне необходима эта женщина. Можно сколько угодно лгать, обманываться, ненавидеть ее и свои чувства, но легче от этого не становится. Вот и в моей жизни настал момент, когда привязка к одной женщине становится смыслом жизни. Не думал, что на это способен. Но лиса заставила меня признать очевидное. Устал бороться сам с собой. Я готов капитулировать. Мы едем в полной тишине. Пытаюсь восстановить дыхание, а она демонстративно отворачивается от меня. Изменилась, поправилась, но в нужных местах. Грудь стала больше, бедра... И мне дико хочется все это потрогать, ощутить в ладонях ее новые формы. Мне хочется прикоснуться, но Лена явно не расположена ко мне. Нет, я могу взять, не спрашивая, по старой схеме. Лиса все равно сдастся. Но сейчас мне важно ее желание. Важно понять, что она неравнодушна. Лиса умеет давать сдачи, показывая острые зубки. И я, черт побери, согласен, был неправ. Только слов для оправдания не нахожу. Мне проще прикоснуться, присвоить, взять. Я не умею красиво говорить. Я вообще не умею любить так, как об этом мечтают женщины. Не заточен. Раньше мне это было не нужно. Вот сюда сворачивай, вот тот голубой мой дом, указывает мне Лена. Ухмыляюсь, хитрая лиса. Это не твой дом. Демонстративно поворачиваю в нужном направлении. «Ну да, кто бы сомневался», — цокает она. «Много информации на меня нарыл. Дерзкая, язвительная». «Ох, лиса, я же стараюсь быть, мать твою, мягче. Не нужно меня провоцировать». «А как ты хотел?» — с возмущением спрашивает она, распахивая свои зеленые глаза. Мне снились эти глаза. «Нет, ты мне ответь. Я свободна? Ты меня освободил от моей повинности?» «Так говоришь, словно я тебя на каторгу отправлял» качаю головой. «И все же?» «Да, ты освобождена, но не свободна», усмехаюсь, сворачивая во двор ее дома. «Это как?» «Не свободна, как моя женщина», поясняю, и для меня это признание, но для Лены мало. «Твоей женщиной я никогда не была и уже не буду. Возвращайся домой, Белов, оставь меня в покое», дергает ручку двери, пытаясь выйти. «Лена, я все равно тебя заберу». «Давай не будем усложнять. Наверное, нужно сказать что-то другое. Определенно нужно, но...» «Я делаю, как привык». Белов глубоко вдыхает. «Ну зачем? Зачем?» Разворачивается ко мне, заглядывает в глаза. Уже неизвительная. Трогательная, уставшая. Вот-вот заплачет. Сглатываю. Снова хочется глотнуть кислорода, но я дышу сам». Тебе нужен драйв, эмоции, игра, постоянное противостояние, а в жизни так не бывает. Тебе наскучит, и ты снова меня выкинешь. Ты не меня хочешь, ты тешишь свое эго. Я так не смогу жить. Я так не хочу, ты не способен на что-то серьезное. Хочется удариться головой о панель. Лена определенно права, все это меня в ней и зацепило. Что мешает нам совмещать нашу совместную жизнь и все, что ты перечислила? Я не тешу свое эго, я хочу прожить это с тобой. А я хочу нечто иное, — закрывает глаза, откидываясь на сиденье. Все, что угодно, звезды с неба не достану, горы не сверну, а все остальное — пожалуйста. Пытаюсь расслабить ее, но, видимо, не попадаю. А если я хочу семью, ребенка и бытовуху? Семья, ребенок, сын. В принципе, я не против. Не сию минуту, конечно, но в будущем. Видимо, я долго анализирую ее предложение руки и сердца, и Лиса это воспринимает как сигнал бежать. «Открой, я выйду!» — нервно требует она. «Лена, прекрати!» — хватая ее за руку, дергая на себя. С этой истеричкой нельзя разговаривать, ее нужно брать и усмирять. «Открой, мне плохо!» — дергается она, почти плача. И правда бледная. Снимаю блок с дверей. Лиса срывается с места и несется к подъезду. Обманула зараза. Срываюсь за ней, но лиса успевает забежать в подъезд и закрыть магнитную дверь. Сучка. Дергаю дверь, хотя все бесполезно. Ключа у меня нет. Злюсь, вколачивая в дверь кулак. Я тут как мальчишка перед ней. Эмоции зашкаливают. Возвращаюсь в машину, вынимаю гребаный кислород и дышу а потом зашвыриваю баллончик на заднее сиденье Это уже реальная зависимость, как от кислорода, так и от Лены. Завожу двигатель и срываюсь с места. Катаюсь по городу около часа, пытаюсь успокоиться, но ни хрена не выходит. Меня снова эмоционально взрывает эта женщина. Возвращаюсь в номер, хватаю бутылку коньяка, сворачиваю крышку и делаю несколько глотков из горла. Мне нельзя пить, доктор запретил на время восстановления но мне плевать. Я хочу погасить все, что во мне зажгла леса. Что ты от меня хочешь, Леночка? Грёбаные романтики, признание любви на коленях? Я так не умею. И вот с утра я снова у ее подъезда. Пью кофе, вычисляя, где ее окна. Вот те, с розовыми шторами. Никогда так себя не вел. Не бегал за женщинами даже в молодости. Все как-то складывалось без этой сопливой ерунды. Заказываю цветы. Я даже не знаю, какие она любит, что-то не классическое, декоративные подсолнухи, и ромашки. Покупаю большой стакан кофе, свежую выпечку, дожидаюсь курьера и подписываю карточку на цветах. В день, когда я впервые тебя увидел, на тебе было мятное платье с глубоким до безобразия вырезом на спине. Не подскажешь, зачем я это помню? Ради развлечения? Да, я помню, какое на ней было платье, просто помню. Наверное, потому что еще тогда повелся на эту сумасшедшую. Вручаю курьеру кофе, завтрак и отправляю к Лене. Жду. Прогуливаюсь вокруг машины. Курить хочется до скрежет зубов, но мне категорически запрещено. Проходит несколько минут, курьер возвращается с букетом. Девушка просила вернуть, виновато пожимает плечами. И там записка вам. Втягиваю воздух, забирая веник, ощущая себя идиотом. «Но кофе и завтрак она взяла», — улыбается парень. «Свободен». Отсылаю его, закидываю веник на заднее сиденье, забираю карточку и сажусь на руль. Открываю карточку, а там деньги и подпись. «За кофе». Вот зараза. Это уже не пощечина, это оскорбление. Когда я до тебя доберусь, ты получишь по своей упругой заднице. Поднимаю голову вверх на ее окна и вижу, как штора резко отдергивается. Приятно, что ты за мной наблюдаешь, лиса. Завожу двигатель, отъезжаю. Паркую машину за домом, вне зоны ее видимости. Откидываю сиденье, ложусь на него. Закрываю глаза, пытаясь найти верное решение. Да что там искать? Поймал и насильно увез все. Все выяснения отношений после. Иначе так долго можно бегать. Мой телефон вибрирует, отвечаю на звонок. «Родион Константинович, я собрал дополнительную информацию, которую вы просили». «Внимательно. Девушка прописана временно, квартиру снимает. За последние пару месяцев никуда, кроме работы и поликлиники, не ходит». «Поликлиники? Проблема со здоровьем?» «Это женская клиника, и тут не совсем болезнь». «Что значит «не совсем»?» Резко сажусь, поднимая спинку кресла. «Девушка беременна». «Ты уверен?» «Да, стопроцентная информация». Какой срок? Я не уточнял, если нужно... Не нужно, все. Больше не копайся в ее жизни. Адрес клиники и имя ее врача скинь. Сейчас скину сообщением. Сбрасываю звонок, хватаю кислородный баллончик, дышу. Беременно. Беременно. Откидываю баллончик на сиденье, завожу двигатель и срываюсь с места. Вот и цветы пригодились. Беру букет, прохожу в здание клиники. Выясняю у девушки на ресепшене, где принимает доктор моей лисы, и направляюсь туда. «Мужчина, вы по какому вопросу?» — кричит мне вслед девушка. «По-личному». Подмигиваю девушке и открываю дверь кабинета, проходя без спроса.